В берлоге под снегом, пастор Оскар Хусканин стал с удовольствием проводить время в берлоге у черта. Там царили спокойствие и комфорт. Имелось время думать свои думы. Жена не капала на мозги, церковные заботы не давили. Гостевая половина берлоги пропахла духами соньи Саммолиста, и пастор Хусканин стал все чаще туда наведываться, прекрасно зная, что там лежит, и читает свои глупые журналы сонья. Одному пастору место в берлоге всегда найдется. Исследовательница Сонья Саммолиста освобождала для священника место подле себя. Разговаривали они шепотом, чтобы не разбудить черта. Пастор забывал свою руку у Соньи на бедре, и это казалось совершенно естественным. Молодая женщина задавала разные вопросы о вере, и пастор, хорошо в них разбираясь, с удовольствием рассказывал о Боге-Вседержителе, Библии, Иисусе Христе и Святом Духе, в которых на самом деле уже не верил, но в кругу которых провел всю жизнь. Для человека науки Соня оказалась поверхностной и немного наивной женщиной. Она читала журнальчики со сплетнями и бульварные романы. Ее интересовали гороскопы и подобная чепуха. Но Соня, кровь с молоком, была отнюдь не дурой, а своего рода простой и чистой душой. Пастор Хусканин рассказывал ей библейские истории и учил ее истории церкви. Им было по-настоящему хорошо вместе. В компании Соньи Оскаре Хуусканин чувствовал себя помолодевшим. Время от времени он думал, а не ударил ли ему бес в ребро, и к собственному удивлению и радости признавал, что именно так и было. В недрах берлоги между Соньей Самолиста и Оскаре Хуусканином возникла наряду с духовной связью также и связь более земная, телесная дружба, как это благонравно окрестил Оскар. Часто пастор оставался в берлоге с Соньей на всю ночь, коротко сообщая по телефону жене, что медвежонок заболел и что его надо беспрестанно лелеять и днем, и ночью. В свою канцелярию он передал, что все поступающие настоятелю звонки надлежит переадресовывать в берлогу. Сайми Рехкайла варила пастору и исследовательнице вкусные и питательные супы из лосятины. Временами она тоже отбывала часы дежурства, охраняя зимнюю спячку черта. Когда Сайми Рехкайла лежала в берлоге, то пастор туда не совался, а выполнял работу в канцелярии или осматривал приход, проводя молебный в благотворительных кружках. Только с наступлением очереди Сонье наблюдать за компьютерами, пастор Оскари Хоусканин произносил в молельном кружке поспешное «Аминь» и забирался в берлогу поближе к любовнице. Конец ноября и Адвент прошли хорошо. Но Рождество выдалось для Оскари Хуусканина трудным. Сонья Самалиста отправилась на рождественские каникулы домой в Оулу. Оскари потерял интерес к присмотру за берлогой. Сайми Рехкайла могла теперь сколько угодно спать в компании черта и смотреть, чтобы тот не проснулся и не принялся ломать исследовательское оборудование, не говоря уже о том, чтобы он не удрал из берлоги. Такое бывает, если по какой-то причине медведь просыпается посреди зимы и выбирается на мороз. Тогда он сонный и особенно злой, не знает, куда деваться, теряется в лесу, зверь чаще, и ищи, свищи его потом. В связи с праздником пастору предстояли самые разные церковные дела. Надо было бежать с одного молебна на другой, наносить домашние визиты, готовить рождественскую проповедь, и как-то провести свое же семейное Рождество. Свое Рождество? Пасторша Сара Хусканин этот день не любила. Она, кажется, никогда не понимала подлинного значения вести о рождении младенца Христа. В церковь пасторша, конечно, наряжалась, но вечно сидела там недовольная, точно отбывала незаслуженное наказание. Эхо мужнего голоса в холодной старой церкви не настраивало ее на благоговейный лад. Воняющие сигаретами, тракторным маслом и салом мужики за спиной тоже преподавательницу шведского не вдохновляли. А еще генерал Ханнес Ройконин, семейный человек, не смог присутствовать здесь на Рождество. Ему бы лихо проехать по заснеженным простелочным дорогам, стоя в черных санях и подстегивая лошадей. Но сейчас... Саре Хуусканен приходилось возвращаться из церкви на японской машине надоевшего пастора, и она была даже не черной, а серой и полной медвежьей шерсти. Специально супруги не уславливались, что на это Рождество не будут дарить подарков и приглашать гостей, даже детей. Необходимости не было. Пасторша заказала из магазина готовую ветчину и просто разогрела ее в микроволновке. На это же блюдо высыпало из банки консервированный горох, затем рассеянно разложило серебряные приборы по обе стороны тарелок, пастор зажег свечу на каминной полке, но не захотел разжигать огонь в самом камине. Ужин прошел вяло. Хуусканин даже не прочитал молитву перед едой. Это было то еще Рождество. С тех пор, как Сара выпорола черта выбивалкой для ковра, супруги спали в разных комнатах. Перед сном они все-таки перебрасывались друг с другом пожеланиями спокойной ночи, стоя каждый у своих дверей. Никакой явной ссоры в этой семье не произошло, но атмосфера угнетала. Пасторша думала у себя в кровати об участи быть женой впавшего в слабоумие мужа. Оскар действительно утратил чувство реальности, и проблема усугублялась тем, что сам он этого не понимал. Дед, втюрившийся в молодую женщину, как и в эту пухлую исследовательницу из Оулу, был и сам по себе смешон и жалок. Но чтобы старик затеял с ней шуры-муры, да еще в берлоге... Не приведи Господь! Стыд и позор! Сара Хускнен позвонила психиатру и под предлогом сделать рождественские покупки съездила поговорить о своем бесчестье в Хельсинки. Но Оскари только хмыкнул и сказал, что его рассудок в полном порядке, а Сара, как обычно, зря себя накручивает. «Климакс!» — с неудовольствием предположил старик. Пасторша Сара Хоусканин поднялась с кровати, беспокойно прошла в темную гостиную, нашла сигареты и закурила. Ветчина воняла на столе. Именно так, ведь в рождественскую ночь еду не убирают в холодильник. Все было в беспорядке, каждая мелочь. Вся жизнь пошла под откос из-за этого чертова медведя. Сара Хоусканин затушила сигарету, а блюдо с ветчиной и, плача, вернулась в постель. Оскар тоже не спал, смутно ощущая, что жена ходит по дому. Он встал и прислушался. «Чем Сонья занимается сейчас Воулу? Есть ли у нее жених?» «Есть, конечно!» Удивительно мало развитая для человека из академической среды дурочка вечно читала любовные истории. Может, Соня пережила какую-то травму или просто была упряма. Оскаре скучал по ней и их ночам в берлоге у черта, и ничего не мог с этим поделать. Они вели себя немного дерзко, о чем наверняка судачили в селе и, может, за его пределами, но, в принципе, они ведь занимались наукой. Биологией, да. Длящиеся часами и сутками беседы шепотом о вере и вселенной в каком-то смысле были обязанностью пасторов и священников. Женщина была голодной до веры. Это пастор Хусканин заметил. Они пробовали молиться вместе. Только какой в этом был смысл? Чем набожнее становилась Соня, тем более пустой казалась Оскаре его собственная болтовня. Нашептывать Сонье на ушко библейские истории было немного по-детски. Он словно вел занятия в воскресной школе, но это занимало время, и силой веры Оскари заставлял Сонью оставаться в берлоге. К счастью, епископ Уолливи Кеттерстрем оправился после ранения. Скандала из этого уже, пожалуй, не вышло бы, по крайней мере, в прессе. Под Рождество епископ позвонил пастору и напомнил, что об эпизоде с копьем никогда не стоит упоминать. Далее он предостерег пастора Хускнина, что в противном случае тот окончательно испортит свою репутацию священнослужителя. По мнению Кеттер-Стрема, для пастора было сомнительным делом помогать молодой женщине, занятой светской наукой. Он подчеркнул, что теологу, защитившему докторскую диссертацию на тему «Апологетика во все времена», не стоило ввязываться в исследование зимней спячки хищников. Ни в какие рамки не лезло, чтобы священники занимались такими глупостями, какие себе позволял Оскар Хусканин. Негоже, женатому пастору, забираться в Берлогу, где лежит молодая незамужняя женщина. Держи это в уме, Оскари. Оскар и парировал замечание тем, что был обязан заботиться о медведе, подаренном ему прихожанами. Епископ посетовал, что если бы он знал, сколько неприятностей черт принесет Нумминпяя, то собственными руками свернул бы дьеволенку шею. Во время разговора выяснилось, что пасторша Саара Хусканин советовалась с епископом об этих проблемах. «Саару беспокоит твое психическое здоровье, и мне ее страхи пустыми не кажутся». «Ты в психии меня не записывай, Кетерстрем!» «Извини, но ты и сам без царя в голове!» давай не переходить на личности оскари я по братски просто пытаюсь тебя предостеречь оскари Хусканин тихо открыл дверь в спальню жены осторожно подошел к кровати и опустил руку на лоб Саары. она всхлипнула Оскар лег рядом сопротивления жена не оказала все таки рождественская ночь думали оба и молча лежали без сна в темном доме.